Наступило молчание. Олмир выжидательно смотрел на хоббита, и тот понял, что ему нужно хотя бы представиться в ответ на учтивую речь. С трудом преодолевая еще оставшиеся оцепенение он выговорил свое имя. Олмир дружелюбно слегка наклонил голову и кинул быстрый взгляд на Санделла. Тот шагнул вперед и спокойно протянул хоббиту руку. «Эдежи на меня зла, сын Хамфаста!» — медленно проговорил он касаясь вздрогнувшей ладони Фолку своими гибкими, холодными, но неимоверно сильными пальцами, я признаю, что был тогда неправ. Слова давались ему с трудом, но Олдмир не сводил с горбуна внимательного взгляда, и Санделла продолжал говорить. Фолку глядел ему прямо в глаза, на что ему едва хватало духу, и вновь, как еще в пригорье, увидел в них оттенок понимания и задаемой горечи. Горбун говорит «искренно», — вдруг подумал с хоббиту, хотя ему и мешает гордыня. — Ты крепко держался, — продолжал Сандела. — Сказать по правде второй раз я едва-едва увернулся. Впрочем, петушь, неважно, прошу, постарайся забыть. я Я не знаю... Промямлил хоббит, теряясь подставшим, вдруг напряженный, испытующим взором горбуна. Такое просто так не сбывается. Санделла все еще не отпускал его правую руку. И от этого фолка вновь стало слегка не по себе. Горбун вздохнул. «Что же мне сделать, чтобы загладить свою вину перед тобой?» — сказал он. «Кажется, я могу помочь тебе в этом, почтенный Санделлу». Вдруг вмешался Олмер. «Спору нет, ты виновен, а потому принеси-ка сюда наш гундабадский трофей». «Наш?» — удивленно поднял глаза горбун. «Да, наш», — ответил Олнер, — «ибо благодаря твоему искусству мой противник сражался пешим. Принеси его, вот может, он придется по сердцу почтенному хоббиту». Сандела кивнул головой, повернулся и быстро исчез в зарослях. Спустя мгновение он появился вновь, держа в руках небольшую кожаную сумочку и протянул ее Алмиру. Тот распустил завязки, сунул в нее руку и извлек оттуда недлинный кинжал в простых черных ножнах по краям окованных узкой полоской вороненой стали. К ножнам было прикреплено несколько мешков Зачем? Фолку сразу не понял. Олмер держал оружие плашмя. Пальцы его правой руки скрывали рукоять, но в Хоббит неожиданно ощутил странное чувство. В вот этом неброском на вид кинжале была какая-то завораживающая соразмерность. Его нельзя было ни удлинить, ни укоротить, ни ушить, ни заузить. Гладкая черная кожа, покрывающая ножны, должна быть необычайно приятна на ощупь. Вдруг мелькнула у него в голове. Как спокойный и уверен в себе будет он. Едва его ладонь коснется их чуть шершавой поверхности, хранящей тепло его тела Ему вдруг очень захотелось поскорее взять и подержать в ладонях эту вещь. Он невольно подался вперед, забывая об осторожности. «Я вижу, он уже манит тебя. Бери». — продолжал Олмир. — Пусть он верно служит тебе. Олмир замолк на мгновение. А потом, протягивая хоббиту, кинжал добавил. — Мужчинам достойно делать друг другу именно такие подарки. Ибо что лучше их служит нашим сокровенным желаниям? Его пальцы разжались, и кинжал приняли ладони в Олку. В ту же секунду и лес, и санделы, и Олмир перестали существовать для него — Он смотрел на подарок. Ножны имели длину одиннадцать пальцев. К их нижнему концу было прикреплено кольцо, через которое был пропущен узкий кожаный ремешок. Такое же кольцо было и сверху, с таким же ремнем. Прежде чем Фолк успел удивиться этому, его взгляд упал на рукоятку. Неведомый белый материал был свит в мелкий винт. На ощупь он не казался ни гладким, ни шершавым. Казалось, под рукой хоббита оказалась шкура неведомого живого существа, способного то взъерошить свою шерсть, то вновь уложить ее так, что рука не ощутит ни малейшей неровности. Возле синей крестовины... С чуть опущенными концами в белое тело рукояти был вделан гладко отполированный камень. Сперва показавшийся Фолко скромным невзрачным, он не сверкал и не светился. Его цвет напоминал блеклый жемчуг, слегка подернутый сероватой дымкой. Но стоило фолку взглянуть на него чуть сбоку, как камень сделался внезапно полупрозрачным. И в его смутной глубине он разглядел невесть откуда взявшись там темный крест подошел.